костюм для мертвеца ясный диск луны слегка замутился легкими голубыми облаками слуги вынесли дамам теплые шали мужчины предпочитали согреваться вином старый граф заметно утомился но продолжал сидеть за столом ожидая обещанного рассказа сына судя по внимательному виду николаю александровичу истории сыщиков пришлись весьма по душе а полинарий николаевич произнес Однажды под вечер я зашел перекусить в Ливорно, что на Рождественке. В зале было весьма людно. Знакомый лакей любезно предложил. «Не желаете ли в дальний уголок, возле аквариума? Там тихий старичок выпивает». Я сел на предложенное место. Чистенький, сухонький, словно пергаментный старичок в хорошо выглаженном костюме был погружен в какие-то глубокие думы. Поначалу мы молчали. Потом старик, дрожащей рукой, вылил из графина в рюмку остаток водки, вопросительно посмотрел на меня и проговорил. «Дай Бог здоровья вам, ваше высокоблагородие!» Помолчав, добавил. «У меня это место вроде как насиженное. С утра время провождаю. Обливаю свою душу белой померанцевой». «Не как горе?» «Горя нет, а так сомнительные размышления». Старик испытующе посмотрел на меня, явно ему хотелось излить душу, но он не решался. Я пришел старику на помощь. Порой сомнения на всякого находят, а потом и уходят. Что случилось? Старик глубоко вздохнул, ничего не сказал, тяжело опустив голову на руки. Обед был вкусным, газетные новости интересными, и я совсем забыл про своего визави. Вдруг старик начал притворно покашливать, привлекая внимание. Поймав мой взгляд, он робко произнес, «Вы, ваше благородие, не подумайте, что у меня какой-то пьяный восторг, и я из себя доказываю, но у меня нынче странные сомнения. Я портной, Иван Мартынович Щеглов. Конечно, зеркальных витрин и лакеев с кофеем, как, скажем, у Гришина со столешников, не имеем, но шью порой даже на графьев, и фасоны знаю, кому как прилично второе пришествие встретить. Моя специальность — шить на покойных». «Для тех, кто пока жив, тоже работаю, но если в моем участке мертвец, то все остальные портные понимают, это покойник мой, и к нему претензий уже не имеют». «А если кто перехватит заказ?» Такого быть не может, потому как я в полицию за себя плачу. На вроде взятки, а они уж доглядят. Вы купцов Маталкиных знаете? Ихний дом на Малой Семеновской стоит, двухэтажный, с большим садом. Хорошие люди, только сам Борис Исаевич малость прижимист. Я наряд на его покойную жену когда тошил а потом только на коленях, что не ползал, свое получал. Но терпением взял. А человек он душевный. Ведь детей покойного брата, сирот, и то опекал. Старшему Георгию уже лет двадцать, так он уже от Бориса Исаевича отошел, в университете постигает. А вот младшему Алексею, которому 17 годков, повезло, хуже не бывает. Третьего дня с голубятни сверся головой о землю, там как раз мощенное, и готов. Неужто насмерть? Оно самое. Я, как услыхал, сразу к Маталкиным. Сам говорит, обмерь из шей получше, это только рвань, какая в ношеном отпевает. Я покойного обмерил. Он уже на столе лежал, юноша худенький, желтенький, глазки утопши. Взял задаток и объясняю. Молодому человеку купеческого сословия приличнее всего лежать в новом коричневом фраке со светлыми пуговицами и в белом жилете. Были бы ординаток и подушечку бархатную сшил, а без их подушка только в гроб идет под головку. На другое утро спозаранку принес обнову, в срок сделал, а иначе и нельзя. Это живой подождет, а тут срочность первой важности. Борис Исаевич меня и в дом не пустил, но деньги на порог вынес, все отдал. И даже рублик за усердие подкинул. Старик Щеглов приступил к главному. «Ваше высокоблагородие, я вам признаюсь, что характер у меня любопытный. Может, и грешно, но очень уважаю на свою работу в действии посмотреть, одобрить. Мол, не зря Иван Мартыныч, ты скрючившись за шитьем, сидел, угодил человеку». «Какому человеку?» — удивился я. «Как какому?» — покойному. Любуюсь, как в гробу мое изделие глядится, не тянет ли рука флацкан, бывает, подойду, поправлю, а то порой так на сердечного модный фасон натянут, что тебе гусь в проруби, а не хороший покойник в гробу. Ну и на поминки, к примеру, пригласят, так я и не кочевряжусь. В месяц у меня таких обедов порой с десяток и набежит бедному человеку облегчение в жизни. «Утром сегодня явился я на Семеновское кладбище. У моталкиных там собственный склеп с родными костями. Вижу, в церкви лежит мой юноша, убранный, к отпеванию совсем готовый. Только меня как за сердце дернуло. У коричневого фрака, что я вчера всю ночь с подмастерьями работал, рукава короткие. У меня во рту аж пересохло. Что за срам, что обо мне теперь люди будут думать?» — смекнул, может, надет криво. Это спокойными часто бывает. А нет. Рукав подергал, до конца натянут. она жилет шелковый белый взглянул. Слезы, ваше степенство, набежали. Жилет надет, а размером совсем короткий. Захотел жилета дернуть, а за спиной Борис Исаевич шипит. Что ты усопшего, как девку, щупаешь? Исчезни прочь. Я претензий высказывать не стал. А вот сюда пришел и насквозь пить буду.